Глава 9. Когда Потель вошёл в кабинет, шеф полиции Раджкумар сидел, зажав пальцами верхнюю губу и подёргивая её из стороны в сторону. На столе перед ним было три телефона: красный и два чёрных, и два мобильника, выстроенные строго по линии. И больше ничего. Ни единого листка, ни папки. Раджкумар Так они выпустил губу, даже когда потель устроился на стуле напротив. Сержант ждал. По всей видимости, шеф полиции хотел произвести впечатление человека, пребывающего в глубокой задумчивости. Потель почувствовал жжение в груди. Была это изжога после кофе или проснулся инстинкт? Какие планы у нашего старшего инспектора насчёт детектива из Скотланд-Ярда? Сложно было сказать. Наконец, Радж-Кумар удостоил Потеля вниманием. Задержал взгляд на его левом ухе, скользнул по лицу, посмотрел Потелю в глаза. «Добрый день, мистер Радж-Кумар. Хотели меня видеть?» Вместо ответа шеф полиции перевел взгляд к его правому уху, затем на дверь, нахмурился. «Хм». За спиной у Потеля кто-то зашуршал одеждой и робко откашлялся. Он обернулся и увидел служащего в униформе. Тому явно было не по себе. "Я попросил бы не мешать", заявил Раджкумар. "Я принимаю мистера Потелля из Скотланд-ярда и хочу оказать ему радушный приём. А остальное может подождать". Он любезно улыбнулся сержанту. "Вы обедали, мистер Потелль? Могу я предложить чаю, кофе, самсы, воды, если можно?" «Эй, скажи, сарали, что бы принесла бислири?» «Да, сэр». Служащий вроде как досадливо хмыкнул, после чего поплелся исполнять приказание. «И запомни, беспокой только по неотложным делам!» «Сэр, это срочно?» «Сэр...» Подчиненный медленно повернулся, всем своим естеством выражая нежелание отвечать немедленно. Таким было его раболепие перед шефом. «Нужно подписать отчет, сэр. Давай сюда». Служащий поднес ему внушительную стопку бумаг и неподвижно встал рядом. Радж-Кумар выровнял стопку и положил на стол. Выбрал одну из четырех ручек в нагрудном кармане на просмотр каждого листка. У него уходило ровно по две секунды. Когда с этим было покончено, шеф снова выровнял стопку и принялся подписывать каждую страницу. Он щурился, Потель заметил, что очки для чтения так и остались у него в нагрудном кармане. «Формальности, мистер Потель!» Радж-Кумар величественным взмахом ручки вписал свое имя, окончательно поправил бумаги и повернулся к подчиненному. «Что это вообще?» Предварительный отчёт, сер. Эксперты не могут определить тип оружия, следов свинца не обнаружено. Радж Кумар покачал головой, глядя на потеля. Я отправил копию в Лондон, сообщил тот. В самом деле? Радж Кумара очевидно удивило, что потель способен внести некий вклад в дело, помимо дежурных фраз. Для этого я и здесь, произнёс сержант. Ради содействия Шеф полиции улыбнулся, демонстрируя едва ли не все свои зубы. "Да, конечно, мистер Патель. Мы удостоились помощи от Скотланд-Ярда, более того, вашей помощи". Он убрал локси со стола. Служащий забрал бумаги и ретировался. Радж Кумар сомкнул пальцы перед грудью, подпёр подбородок и улыбнулся. Затем резко вытянул руки в направлении Паттеля ладонями кверху. «И вот он, мистер Паттель, настоящая звезда. Готовы помочь бестолковой индийской полиции?» Сержант вздрогнул. «Я не звезда, мистер Радж-Кумар. Это было десять лет назад. Обо мне уже давно позабыли». «Нет-нет, я не о Крикете. Это же вы изловили потрошителя из Деуса». Мои фото почти не мелькали в газетах, и ни на одной из них он даже не смотрел в камеру. Все снимки были сделаны издалека. Газетчики преследовали его 3 дня, пател отказывался давать интервью. В конце концов, после очередной громкой истории о нём забыли. Не то чтобы он избегал внимания, просто не мог записывать себе в заслуги то, что сам считал обыкновенной случайностью. И всё же вызнаменитость, мистер Патель. Я даже читал о том деле в Bengaluru Times. Патель вычисляет серийного убийцу. Патель отправлялся в деу с убийской какой-либо уверенности. Не собирал терпеливо детали пазла, пока перед глазами наконец не выстроилась вся картина. Он просто стучал поочерёдно в каждую дверь, а сама идея принадлежала его начальнику. поскольку за недостатком улик расследование зашло в тупик. Помимо прочего, его напарник Джон отлучился со смены к своей подружке, неудачно подгадал время, за что и был отстранен на месяц. Радж-Кумар довольно ухмыльнулся. «Вы слишком застенчивый, мистер Потель. При этом вы кладезь талантов». Блистали на крикетном поле, пока не получили ту злосчастную травму, но стали не менее блестящим детективом. У вас нюх на тасканы на поиск преступников, иначе Скотланд-Ярд просто не прислал бы вас на помощь. Министр Голдблюм не надавил бы на центральное правительство Патель сглотнул горечь вскипающую каждый раз при упоминании крикета. Я здесь только чтобы вам известно, мистер Патель, прервал его Раджкумар, как я узнал о своём счастье? Счастье о вашем приезде, разумеется. Вы за вчера в 6 вечера мне позвонили и велели ожидать вашего прибытия сегодня утром. Когда меня удосужились повестить, вы, мистер Пател, уже были в пути. Собственно говоря, я и сам любопытно. Мистер Пател, в вот это же десятилетие со времени обретения независимости мы не нуждались в содействии Скотланд-Ярда, чтобы разрешать свои внутренние дела. Но, как вам, конечно, известно, бывшая жена министра Голдлума «Была подданной Индии, где, собственно, и проживала. И, по всей видимости, теперь мы не можем ничего сделать без вашего содействия. А знаете почему, мистер Потель?» Сержант ждал. «Это резонансное дело. Вот почему». Радж Кумар подался вперед, указал пальцем на Потеля. «Лишь известному крикетисту, обратившемуся в грозу, всех потрошителей под силу изловить от явленного индийского мерзавца ведь полиции Бангалора при 117 детективах в штате для этого явно недостаточно мы лишены такой смекалки и таких мозгов как ваши мистер Патель мы не собираемся вмешиваться только помочь я говорил с вашим шефом мистер Патель рими старшим инспектором Скинером. Он любезно позвонил мне, пока вы были в небе. По его словам, вы привыкли брать ответственность на себя. Потель ещё переваривал услышанное, когда у него завибрировал телефон. Он не обратил на него внимания. Ваш телефон, мистер Потель. О, конечно, в Индии телефонный звонок приравнивался к зову богов. Радж Кумар ждал, пока Патель проверит телефон, так что у него не оставалось выбора. Сообщение от Сары. «От кого это?» Казалось, разговор обретал все более сюрреалистический характер. «Это так, не по работе. Семья?» «Моя невеста, Сара». «Ах, вы собираетесь жениться?» Радж Кумар натянуто улыбнулся. То ли звериный оскал, то ли попытка проявить дружелюбие, что в текущей обстановке выглядело несколько экстравагантно. Да, Ботель не испытывал желания вдаваться в подробности. Но Радж Кумар не унимался. И что, ваша суженная тоже служит в полиции? Ботель представил сэру в форме, уменьшенная форма Чандры. Даже отдаленной нет, она скульптор. Да ну! «Как вам, конечно же, известно, Южная Индия славится своей скульптурой. Я должен взглянуть. Люблю собирать фигурки и всякое такое». Перетекая, как казалось, по Телю в иную область абсурда, Радж Кумар достал ручку. «У вашей невесты есть сайт? Фейсбук? Твиттер?» э, «Даже не знаю. Да, есть сайт. Просто введите имя. Сара Сандерс. Посмотрите в гугле». а по буквам «С-А-Р-А» и фамилия «С-А-Н-Д-Е-Р-С». -E Радж-Кумар записал это на листок, затем поджал губы. Выражение его лица переменилось, черты ожесточились. Он вдруг фыркнул, как бык. «Мы поймаем, ублюдка, рано или поздно, а вы со своим славным чутьем здесь для того, чтобы приписать это себе в заслуги, так?» Потель набрал в грудь воздуха. «Пора расставить все по местам». «Мистер Радж-Кумар, я здесь ради содействия!» «В самом деле?» «И не собираюсь вмешиваться!» «Хм!» «И уж тем более присваивать себе чьи-то заслуги!» Радж-Кумар раскрыл рот, но Потель вскинул руку. «Поверьте, Скиннер, мой босс, велел мне не высовываться!» «Да ну!» «Да, прошу вас, я уверен, вам не требуется никакое содействие. Это все мутные воды политики». «Да, политика. Вероятно, тут замешан еще и мэр. Отъявленный мерзавец». Это удивило Пателя. «Садик Хан?» «Садик Аман Хан родился в 1970 году». Британский политик, лейборист, мэр Лондона с 2016 года. Нет, нет. Мэр Бенгалора, мистер Харихаран. Он постоянно вмешивается в дела полиции. Я ваш покорный слуга. Потель театрально склонил голову. Обещаю держаться в тени и не высовываться. Моя помощь будет незаметна. Знаете, мистер Потель, — А мой сын — фанат крикета. — Что на этот раз? — Эм, рад это слышать. Радж Кумар мгновенно переменился в лице. — Вы должны зайти ко мне в гости. Жена приготовит ужин, а вы подпишите мяч для моего сына. — А когда все это останется позади? — Конечно. Патель вымученно улыбнулся. Вероятно, его глянец и его славы еще блистают. Хоть и мимолетно, но столь ярко, что становится понятно, звездная пыль еще не окончательно облетела с него. «Да!» — Радж-Кумар сиял, как начищенный медный горшок. «Да? «Да?» — повторил старший инспектор. «Будем выше этого, мистер Поттель! В вашем случае это означает не высовываться, а мы займемся своим делом». Совершенно верно, мистер Раджкумар. Вы начинаете нравиться мне, мистер Потель. Богу уж правой. Благодарю, мистер Раджкумар. Сержант стал подниматься. Шеф полиции горячо потряс ему руку. А остерегайтесь репортёров, они караулят повсюду и перевернут всё, что вы скажете. Я не собираюсь ни с кем говорить. «Увидимся завтра на очередной планерке. В это же время. Жду с нетерпением». Значит, эти беседы планировались на постоянной основе. Радж-Кумар по-товарищески похлопал его по плечу, после чего захлопнул дверь фактически у него за спиной. Потель шагал по безлюдному коридору и не мог вспомнить, чтобы хоть раз индиец захлопывал дверь сразу за гостем. Чудной тип этот, Радж-Кумар.